Глава двадцатая. Чувство горечи. Алиса. Неслась по коридорам Академии, мысленно вспоминая, в какой поворот нужно свернуть. Благодаря Ди я смогла выучить при помощи схемы расположения всех нужных для меня аудиторий. Надо было просто прибавить скорости и мчать со всех ног, так как из-за я опаздывала уже на минут пятнадцать. Никак не могла понять, что только что произошло. Вместо того, чтобы дать мне сдачи, ведь я довольно неплохо ударила боевика, он возбудился, зажимая меня. «Вот так, Алиска, хочешь заполучить парня, отмутусь его и дело в шляпе», — пробежала мысль в голове. Не желала думать о том, что его прикосновения были приятными до дрожи в коленях. Этот парень бодоражил мое сознание, как и тело. Что греха таить? Оно откликалось на один его взгляд, не говоря уже про прикосновения. Я бы могла списать это на нехватку секса, но ведь таких эмоций не вызывал во мне Салдер, который по внешности ничуть не уступал Керриану. Ни черта не понимаю. На мое счастье, коридоры Академии были пусты. Но оно и неудивительно, ведь сейчас шли лекции. Каменные стены, пол, потолок. Окна встречались не так часто, отчего временами казалось, будто я бегу по тоннелю, в котором от моего движения зажигаются уже знакомые мне фонари. «Боги, да здесь днём ходить страшно, не говоря уже про вечер или ночь». «Так, факультет зельеварения... уго мне сюда!» Одёрнула на себя одежду, поправила взлохмаченные после Керриана волосы и, набрав полную грудь воздуха, постучала в дверь, которая тут же отворилась, словно меня поджидали. Осторожно шагнула внутрь, стараясь держать невозмутимое лицо, чтобы никоим образом не выказать своего удивления, отскорчившегося цветка. Завидев меня, растение повернуло свой бутон-мордочку к седому мужчине и, важно, пропищало. Ну вот и опоздонка явилась. Магистр, а ведь от неё мужчиной пахнет. А то, слышно, в едва сдержала себя, чтобы не захлебнуться воздухом. Но всё же сохранить невозмутимость у меня получилось. Чего нельзя было сказать о красноволосой, цвет лица которой стал таким же, как и её волосы. «Вот же мерзкий сорняк!» «Ну-ну, какошенька!» Щуплый мужчина осторожно похлопал ладонью по бутону и повернул голову в мою сторону. милиса проходи. Не обращай внимания. Куко -ку сегодня не в настроении. Солнца ей не хватает». Жав зубы, смиренно кивнула и пошла к взволнованной Дионике, которая сидела у окна. Переступив внезапно выставленную ногу красноволосой, которая, видимо, думала, что я грохнусь на радость всем собравшимся, дошла до подруги и опустилась на стул, тут же замирая, так как магистр Остарк заговорил. «Ты как?» — шепнула одними губами, не отрывая взгляда от седого мужчины в серо-зелёной мантии. «За тебя сильно переживала», — прилетела мне в ответ. «Боялась, что боевик тебе причинит боль. Он был так зол». Сначала зол, потом дико возбуждён. Затем снова зол. «Замкнутый круг какой-то», — хмыкнула про себя отгоняя мысли о Керриане, аромат которого до сих пор стоял у меня в носу, подорожа кровь. «Я собрал вас вместе неспроста. Раз все здесь, то тогда приступим к объявлению новой информации по поводу вечерних прогулок для девушек». «Отменили ограничения во времени?» — выпалила красноволосая, чуть ли не подпрыгивая на стуле от нетерпения. «Ребекка», — предостерегающе произнес магистр, «соблюдай тишину». Девушка поджала губы и смиренно сложила руки на столе. «Так вот, с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила. После шести вечера прекрасному полу запрещено покидать свои комнаты». «Что?» — взвизгнула красноволосая, отчего я сморщилась, так как её голос резанул по ушам. «Но почему?» «Да потому!» — зашипела Кокоша. «Чтобы от вас не пахло мужчинами, как от мелисы «Это вообще-то запрещено в стенах Академии». «Да чтоб у тебя все корни отсохли!» — взревяла я мысленно, чувствуя на себе любопытные взгляды и один убийственный, который принадлежал кому? «Верно, коко -ко, оставь девушку в покое!» — ласково пожурил магистр Остарк этот сорняк. «Она знает законы нашего мира и понимает, что замуж выйти очень сложно, если девственность будет утеряна. «Да что происходит? Мы сейчас будем обсуждать мою девственность, в которой я вообще не уверена? Кошмар какой-то!» «Магистр, а с чем связаны изменения во времени?» Подала голос пышнотелая девушка, которая сидела перед охающей красноволосой. Пожелала ей мысленно крепкого здоровья, так как её вопрос отвлёк от меня всё внимание. «А связано да с тем, Триша, что вчера ночью, сразу в нескольких местах, Истончился барьер над проклятыми болотами. И, скорее всего, кто-то смог улизнуть оттуда. Ректор, как и все магистры, обеспокоены. Отсюда и нововведение. Я повторяю. Создания болот очень быстры, у них отмены нюх. Они без труда найдут гуляющую девушку во всей академии. Их челюсти остры, как бритвы. Я познал это на себе. Мужчина засучил рукав, являя нашим взором огромный шрам, с сорваными отметинами от зубов, словно руку магистра вырывали из сомкнутой пасти. Мне довелось сражаться с одним из них. Поблизости не было боевиков, поэтому пришлось самому. Девушка осталась жива, правда испугана до невозможности, но все же жива. На тот момент еще никто не знал о существовании болотных тварей, и как они появились в нашем мире тоже неизвестно. «Скорее всего виной попаданка, которая умерла около 70 лет назад». «Ну, конечно», — поёжилась я. «Давайте сейчас будем сваливать всё плохое и необъяснимое на попаданок». После того вечера, когда я чудом остался жив, и пошли похищения девушек, которые не прекращаются по сей день. Печально качнул головой седовласый мужчина. «Ладно, раз мы сегодня собрались все вместе, давайте этот урок просто пообщаемся». Всю лекцию я ловила на себе злобные взгляды красноволосой, которая явно от меня что-то хотела. Но мне было всё равно, если честно. Пусть хочет, всё равно ни черта не получит. Все мысли витали возле одного боевика, который, как бы это печально ни звучало, смог заинтересовать меня. Я понимала, что ни о какой любви сейчас и речи быть не может. Даже могла при желании приструнить своё сердце, что было не раз. «Но вот как поступить с зовом тела? Я не могла взять его под контроль. Оно не желало повиноваться. Может, ты с Керрианом...» «Нет, ну а что такого? Ради твоего же здоровья? Брось, Алиса, хватит нести чушь. Ради какого здоровья? Ты вообще не знаешь, девственно или нет? Хотя не уверена, что эта самая девственность мне поможет при выборе супруга. Как успела рассказать Дионика, семья должна выбрать мужа для меня». Но судя по тому, какие чувства они ко мне испытывают, то супруг будет так себе. А зачем он мне такой? В общем, всю лекцию я копошилась в своих мыслях, так ничего толком и не решив. После жуткого воя, который, как оказалось, оповещал об окончании лекции, мы с Дипа спешили в коридор, чтобы отправиться в другую аудиторию. Но стоило нам чуть отойти, как за спиной послышалось злобное шипение. «Мне вот интересно». «Чем ты расплачивалась с керианом за его уроки?» — обернулась, замечая красноволосую Ребекку и пару девушек, стоящих от неё по сторонам. «Предпочитаю, чтобы ты лопнула от любопытства», — хмыкнула едко, усмехаясь. «А знаешь», — скрипнула зубами она, «ведь кериан и я помолвлены. Пусть он пока делит с тобой ложе ведь кого-то же ему надо трах. У а в общем, ты меня поняла» и «Я хороню себя для него, для нашей первой ночи после брачного обряда. И когда я буду утопать в объятиях своего супруга, ты перейдёшь в руки другого встречного мужчины, так как дешёвке никогда не выйти замуж». С этими словами Ребекка важно проплыла мимо меня, оставляя в груди разъедающую рану.